Гермайор, слушаю вас. Солдаты проводят вас в комнату отдыха. Она находится в конце коридора. Там вам никто не помешает. Они будут в коридоре. На улице здание охраняет отдельный часовой. Да, я его видел, когда мы шли сюда. Господин Обер-лейтенант отдаст приказание, чтобы рядом никто не шумел. Вы сможете отдохнуть.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 оказавшись таким образом лицом и к заднему конвоиру. Эррес своим ребром кружка вошла в переносицу, стоящего передо мной дознавателя. Тот схватился за лицо, я сел на пол. Поворот и локоть левой руки долбанул по затылку переднего. Естественно, и он боднул пол головою. Звек и двухлитровый чайник с кипятком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 Ручка на себя, заперта. Хм, комната отдыха? Возможно. Ладно, теперь левая. За дверью что-то потрескивало. Это что? Ты это ж печка. Точно. В допросной, с той стороны, кусок кирпичной кладки. Солдат топит печь, на ней, наверное, воду грел. Ручка на себя открывается еще чуток.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 Кстати, стакан с сахаром разбился. Но ну, ничего, не вскрытая консервная банка его вполне заменяет. За дверью, напротив, было подозрительно тихо. Спят. Осторожно, дверью на себя. В щелочку смотрим никого. Вот те и здрасте, а где полицай-то? Я проскользнул внутрь. Действительно, пусто? Ты как это понимать?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 Хорошо, что подставленная нога придержала ее чуток. Уже сделав пару шагов во внутрь комнаты, передний из полицаев, заподозрив что-то, начал поворачивать голову. Поздно. Консервная банка оказалась прочнее стеклянного стакана с песком и прочнее супостатовой головы. Задний полицай, отброшенный ударом, грузно рухнул на пол.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 Отвечать шепотом. «Чуть повысишь голос, кирдык к тебе, понял?» «Да». «Вот и отлично. Сколько вас тут?» «И всех?» «Сколько вас и сколько немцев?» «Нас двадцать два человека». «С вами?» «Да». «Немцев сколько?» и «Чуть меньше двух сотен». «А где они все?» «Технику чинят, сейчас у них обед только закончился».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 Из Литвы, говорят, раньше в лесных братьях были. Их вообще-то шестеро. Только трое сейчас в лесу. Сарась, право, что там? Сломанное оружие и снаряды из танков. В коридоре затопали сапоги. Это еще кто к нам пожаловал. Топот ног услышал и полицай. Вздохнул воздух. Орать собрался. Хм. Ну жду Тычок, ножом и он забился у меня в руках рот я зажал ему рукавом так что зарать у него не получилось